Глава 16. Если некто, сидя за вышивкой, тайно мечтает вырваться из тёмного быта и попасть на учёбу в столичную академию, то мне у этого некто хотелось бы уточнить. А может, ну её, учёбу-то? Может, вы не всё хорошо о себе представляете? Раз вышивку считаете чем-то трудоёмким и изнурительным, Может, следует добавить в свои фантазии, что через некоторое время вы будете держаться только на одной мысли. Я так долго об этом мечтала, потому потерплю еще немножко, сжав зубы. А зубы скоро крошиться начнут. Так часто их приходится сжимать. Особенно, когда помимо древней истории и укращения пугливых кроликов, тебе приходится осваивать сложную науку воровства еды из академической столовой. Это была проблема с большой буквой. Иди все к бесам. Но оказалось, что необязательно всегда быть сильной. Люди вокруг нередко готовы помогать, если на фоне слабости озвучить свою проблему. Лисы предложили провести несколько уроков по проникновению со взломом. Мия начала многозначительно подмигивать, намекая, что моя проблема решаема всего лишь честным признанием перед волками, кто я есть. Однако настоящий выход обозначился, когда я, не выдержав больше тяжкой н о ш и и хлюпая носом, случайно рассказала всё прачкам, когда принесла им бельё. Я на фоне предыдущего шока просто забыла сдать его вовремя, до выходного. И теперь, начав оправдываться за задержку, уже остановиться не могла. в ы в а л и л о в с ё не в состоянии унять язык. Он сам, без моего участия, безостановочно плел все мои мысли о драконьих прислужниках. Самих драконах и местных правилах бытия. Женщины, тем не менее, внимательно выслушали и пожали плечами, а одна отмахнулась, как будто вообще проблемы не увидела. «Погоди, реветь, Клариса!» — заявила она, хотя я только носом шмыгала, а реветь не собиралась. «Мы ж тамошних поваров всех знаем, переговорим!» Уж сильно сомневаюсь, что они откажутся помочь хорошей девушке в непростой ситуации. Выяснилось, что так оно и было. Меня и работницы столовой вспомнили, и даже загорелись желанием утереть нос всем зазнайкам. И всё, чем мне стало грозить вмешательство волков, ужины позже остальных и на кухне, а не в общем зале. А завтраки и обеды они вообще решили в прачечную передавать. Вместо столовой буду забегать сюда. Разумеется, я искренне поблагодарила их за помощь. но про себя в очередной раз отметила очень неприятную мысль. Все простые люди ведут себя просто и душевно. Их правила, пусть и столичные, в точности совпадают с моими жизненными установками. Но это как будто вовсе не касается обладателей высоких рангов. Они поступают так, словно вообще в другом мире взрослели. Исключением стали только Лисы и моя союзница — однако Клариса помогает мне лишь по той причине, что я сама помогаю ей. Это был лишний повод пересмотреть суть моих старых мечтаний. Ведь я тогда не только хотела получить образование, но и попасть в элитное общество, кружиться на балах, общаться с благородными дамами и господами. Теперь же я очень сомневалась, что вообще можно хотеть чего-то подобного. Да уж лучше в сельской нищете п р о з е б а т ь чем играть по правилам этих высокомерных идиотов. Но попутные мысли моему настроению не помешали. Пусть волки караулят столовую, пусть драконы ждут извинений. Поддавятся все. Потому что я такая, кому хорошие люди не отказались помочь. К сожалению, однокурсники тоже узнали о произошедшем конфликте — О нём сложно было не узнать, поскольку мы устроили настоящее представление в холле и теперь косились на меня ещё подозрительнее, чем раньше. з о и даже заговорила со мной прямо, с недаемое любопытством. «Клариса, у тебя какие-то неприятности с драконами?» «Ничего серьёзного», — ответила я, — «но она не унималась». «Точно?» «Потому что, если имеются...» то хотелось бы сразу знать, насколько подальше от тебя во время лекции отсаживаться. «Отсаживайся как можно дальше, Зои», — разъяснила я. Но ничего страшного не произошло. Мелкое недопонимание, которое волки раздули до размеров учебного корпуса. «А-а-а», — она сразу же успокоилась и заулыбалась. «Это хорошо, но, может, тебе с драконами это обсудить?» «Ну, чтобы волки снова сдули вопрос до реальных размеров вопроса». «Ни за что!» Я была спокойна и уверена. «Мне все равно с драконами общих дел не иметь и за одним столом не сидеть. Так почему бы сразу не изображать, что их не существует?» «А ты, з о и можешь отсаживаться подальше. Хоть в коридор, да хранят тебя бесы от спорных знакомств». Она насупилась, — Должно быть, р е ш и л о что я и нагрубила. Но тем разговором я вроде бы и поставила последнюю точку. «Так, уже занятие началось?» Деканзина всегда входила в аудиторию с криком. «Хватит болтать! Кто может назвать восемь подвидов бытовой магии, основанных на изменении формы материи?» «Я могу!» Я вскинул руку. «Хорошо, Клариса, хорошо!» Но дадим возможность остальным. Ты и так на последних трёх занятиях получала баллы. Кстати, когда тянешь руку, это по определению должно означать, что ты можешь дать исчерпывающий ответ без запинки, а не как в прошлые три раза. Не заметила, что никто больше так не рвётся. Может, они в своих силах не так уверены? Оставлю их уверенность им до конзина, — А вот я готова отвечать и из кучей запинок. Даже если я сделаю десять ошибок, это будет на сто ошибок меньше, чем я сделала на прошлой неделе. Она склонилась над своими списками и тем скрыла улыбку. Надеюсь, улыбка была адресована мне. Я так долго пытающаяся догнать остальных самым рьяным образом обозначаю все свои небольшие успехи. И их все больше. Я уже и успеваю записывать лекции, пусть и все еще коряво, но сама. До конца семестра я абсолютно точно смогу выбиться в лидеры группы по успеваемости, если только сама не позволю себе сдаться. Но некоторые результаты обозначились уже через месяц обучения. Судя по шепоткам за спиной, все однокрупники, кроме Мии, окрестили меня ведьмой, сумасшедшей и заучкой. Когда я расслышала последнее, то чуть не разревелась от счастья. Меня, еще недавно не умеющую даже читать, называют заучкой. Могла ли я представить себе лучшее признание в заслугах? Теперь у меня появилось немного времени для расширения познаний. Я все еще пыталась отыскать в библиотеке какие-то сведения, подтверждающие мое драконье происхождение, но не нашла. Да и в общем зале не хранились пособия по д р а к о н ь е и магии, чтобы я могла проверить, способна ли её потянуть. Зато попутно отыскала другие полезные заклинания, например, борьбы с опасными животными в рамках бытовой магии. Оказывается, на втором курсе мы будем подобно изучать, как, например, беззащитной женщине остановить озлобленную собаку, На собаках я не тренировалась, с животными у меня по-прежнему не складывалось, зато п р и г о д и л о с ь для более насущных проблем. Я всё-таки наткнулась на знакомых волков, когда бежала из учебного корпуса в общежитие. Они, отчаявшись выловить меня у столовой, решили не упускать шанс. Карин, как называли их главного лисы, тут же метнулся в мою сторону — И я замерла на месте от страха, прекрасно понимая, что добежать до входа попросту не успею. Оборотни даже в человеческом обличии намного быстрее и сильнее людей. И потому, больше от безысходности, прокричала недавно выученное заклинание против бешеных собак. Надеюсь, он не очень сведущ в вопросах бытовой магии, иначе засчитает за мной очередное оскорбление». Оно сработало. Но как-то странно. Карин немного замедлился, но не остановился, как было обещано в книге, а продолжил движение, притом завибрировав всем телом. Вполне возможно, я воззвала только к его звериной натуре. Она и отозвалась. Ну вот, а говорил, что не пес. Магию-то не обманешь. Но я упустила последнее время... Теперь убегать тем более было бессмысленно. Особенно, когда Карина опередили два его приятеля. Я в панике огляделась. Вокруг полно людей. Это как раз время, когда многие возвращаются после последнего занятия в комнаты, чтобы оставить учебники и бежать по другим делам. Но ни одной лисицы, как назло. Многое я отдала бы хоть за один рыжий волос в радиусе ста шагов. «Только незнакомые. И оки-киморы!» «А может, эти за своими волками приглядывают?» «Несколько драконов!» Сад даже с недоуменной улыбкой начал приближаться. «Наверное, ему было очень интересно поближе взглянуть, как меня на куски разрывать будут. Но у него не получится, если не побежит. В таком темпе он всё равно окажется далеко». даже когда оборотни будут догладывать мои кости. Еще раз повторила заклинание. Вибрацию на волках заметила, но себя не спасла. И тогда откуда-то всплыли бедные кролики и заклятие привлечения животных. Низкий поклон профессору Роне, которая заставила меня тысячу раз повторить созвучие. Она уже и не верила, что когда-нибудь я потяну эту магию, но вынуждала тренироваться без животных и показывать ей что я стараюсь она однажды и толстого кота притащила но потом глянула на меня и запретила открывать рот при милейшем животном я так старалась оправдать ее ожидания хотя бы в теории что сейчас слово само собой вылетело изо рта волки не собаки как утверждают сами оборотни и уж определенно не кролики За подобное сравнение они, наверное, убьют. Однако ж ближайший волк упал на землю и закрыл голову руками, а позади него раздался виск. Не сразу до меня дошло, что так тонко и отчаянно завизжал Карин перед тем, как броситься на утек. Уже через пару секунд передо мной не было ни одного оборотня. Нет, я не буду называть их кроликами вслух». Но посмеяться про себя мне никто не запретит. Кажется, я снова могу есть в общей столовой и больше не пользоваться помощью сотрудников. И пусть попробуют мне перекрыть вход, и я всю их стаю одним лишь словом разгоню». Я шумно выдохнула и вытерла ладонью проступивший на лбу пот. Только затем расслышала от Сата, который все еще шел в мою сторону. «Ничего себе!» У тебя дар к магии, как как у драконов, если не считать того, что работает наоборот. Далеко не всё работает наоборот. Обычно-то как раз правильно. Это единственное заклинание, которое постоянно выворачивается наизнанку. Но я выдохнула с облегчением. «Спасибо. Сама не ожидала». Глянула на него и опомнилась. Но мне не нужно твое одобрение, Сад, не после того, как ты сам натравил их на меня. Если честно, то все это время я мечтала услышать от него опровержение. Дескать, он в этом никак не участвовал и вообще не знал, как волки используют слухи о нашем конфликте. Мне просто очень хотелось отыскать в нем хорошее, какое в каждом человеке имеется. Но он не стал ни соглашаться, ни отрицать, А протянул. л о, о о И взгляд-то какой! Как будто со мной собираешься подобное провернуть. Давай, ни в чем себе не отказывай. Заодно подтвердишь, что небеса не смыслишь в драконах, а мне докажешь, что даже не собиралась меня уважать. Повторять на нем я не стала, да хотя бы потому, что он не нападал». И ведь оговорился с намёком, что на нём не сработает. Я так предположила. А новые проблемы, когда я так удачно разрешила старую, мне не нужны. Потому я ответила нейтрально. Я не стала бы причинять кому-то зла только потому, что могу. И уважение здесь никакой роли не играет. Вот бы и д р а к о н о м тому же научиться». Приспокойная и освещаемая десятками разинутых ртов все-таки пошла к своему общежитию. Мне было чем гордиться. И сделала все верно, и ответила гордо, и притом ни одного известного мне правила этикета, кажется, не нарушила. Кстати говоря, поздно вечером я все-таки испытала тоже заклинание на Мии. Никакой реакции. Она даже не поняла, что я что-то там прошептала за ее спиной. Но ведь и на уроках никто из студентов в углы не забивался. То есть работает только на животных или оборотнях со звериной частью. Она на заклинания реагирует, не нанося никакого ущерба человеческой стороне. Но на драконах не работает. Может ли это означать, что в драконах мало звериного? Или это доказывает, что сад осознанно ввел меня в заблуждение? Мало ли, в каком я настроении, а то визжал бы благородный эйр девичьим голосом на глазах всей Академии. Но после такого драконьего позора не только меня, но и всю Академию снесли бы с лица земли начисто.